Ранд упрекнул себя, что не захватил с фермы ничего съестного. Несколько минут ничего не решали. Несколько минут на то, чтобы отыскать хлеба и сыра. За эти 3-4 минуты троллоки все равно не вернулись бы. Или хотя бы только хлеб. Разумеется, мисс Салвир усадит его за стол и поставит перед ним что-нибудь горяченького, как только они с отцом доберутся до гостиницы. Наверное, это будет тарелка с толстым куском мяса молодого барашка.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 Плечи, натертые полосой одеяла, горели. Он повел с затекшими плечами, разгоняя кровь, и встал на колени рядом с тымом. Нашаривая бурдюк, юноша всматривался в просветы между стволами, тщетно стараясь в тусклом лунном свете разглядеть дорогу, что было не далее двадцати шагов. Кроме теней, там ничего не двигалось. Кроме теней, ничего. Нет никакого потока троллоков, отец!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 или хотя бы к одному тролоку колонна исчезла в западном направлении глухой топот стихал во тьме но ранд оставался на месте не шевелясь едва дыша что то шептало ему надо быть уверенным абсолютно уверенным что тролоки убрались достаточно далеко и только потом можно двинуться дальше не скоро он вздохнул полной грудью и с опаской начал выпрямляться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 Его больше не волновало, почему приходили троллоки. Будет куда лучше, если он никогда не узнает причину их появления до тех пор, пока все это не закончится. Ран поднялся на дрожащих ногах, торопливо осмотрел отца. Тем по-прежнему бормотал, но так тихо, что юноша не мог разобрать его слова. Он попытался напоить отца, но вода лишь полилась по его подбородку.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 Скрипки заполняют улицы разными мелодиями, и джаэмова причуда, и цапля в полете. харлухан в одиночку потребит слишком много бренди, и, как всегда в таких случаях, голосом, как у лягушки быка, затянет ветер в ячмене, пока жена не утихомирит его, а Кен решит доказать, что вполне может танцевать так же, как и раньше. А Мэтт наверняка что-то такое планирует, И оно пойдет не так, как он замыслил. И всяк будет уверен, что именно Мэтт всему виной, даже если никто не сумеет этого доказать. Ран, при мысли о том, как все могло бы быть, чуть не улыбнулся. Через какое-то время ты им опять заговорил. — а Вен де Сора! Говорят, у него не бывает семян. Но они при... принесли черенок в корен молодой деревце. Чудесный королевский дар, подарок королю! Хотя голос Тэма звучал гневно, Ранд едва и услышал, и понимал речь отца с трудом. Тот, кто разобрал бы слова тема наверняка услышал бы и носилки, волочащиеся по земле. Ранд продолжал идти, прислушиваясь полуха. Они никогда не заключали мира. Никогда. Но они принесли молодое деревце в знак мира. Оно росло сотни лет. Сто лет мира с теми, кто не заключал никакого мира с чужаками. Зачем? Зачем он его срубил? Зачем? Кровь была ценой за Виндералдера. Кровь стала ценой за гордость ломана Бормотание Тэма вновь стало невнятным. Измотанный Ранд пытался понять, что за горячечные видения одолевают теперь Тэма. А Виндессора? Считалось, что дерево жизни обладает множеством чудодейственных свойств Но о молодом деревце не говорилось ни в одном из сказаний, и они не упоминались нигде. Было лишь одно дерево, и принадлежало оно зеленому человеку. Еще этим утром Ранс счел бы за глупость размышлять о зеленом человеке и древе жизни. Они были всего лишь сказками. Разве? Этим утром троллоки тоже были сказками.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 Надо вывести от ее запаха и ее вида. ее вида. Услышали детский плач. Порой их женщины сражаются вместе с мужчинами. Но почему они разрешили ей идти? Я не родила здесь в одиночестве, прежде чем умереть от ран. Укрыла ребенка своим плащом, но ветер